С Мансфилдом Эдуарда Харбингера связывала старая и прочная дружба. До того, как Мансфилд поступил в университет, а Харбингер начал учиться в морском училище, они были школьными товарищами. Но и после этого они не теряли связи, переписывались, встречались, и у них сформировались совершенно одинаковые взгляды. Мансфилд раньше нашел себя, выработал свои убеждения, занялся политикой, и стал активным борцом. Харбингер впоследствии попал под влияние друга, и начал смотреть на него глазами не то ученика не то младшего товарища. Мансфилд был яркой и цельной личностью. Величайшая честность и жажда справедливости руководили всеми его поступками. У чиновников Скотлинг-Ярда был на плохом счету. Они неустанно шпионили за каждым его шагом. Когда его голос стал раздаваться слишком громко, призывая порабощенных к борьбе против тиранов и эксплуататоров, его изъяли из обращения – инкриминируя ему принадлежность к антигосударственной организации. Об осуждении Мансфилда Харбингер узнал из газет. И это событие заставило молодого моряка еще раз переоценить ценности. Еще более возросли его ненависть и презрение к сильным мира сего, к правящему классу богатеев и эксплуататоров, щупальца которых уже давили и его самого. Поэтому его так глубоко взволновало появление этого человека, который принес весть от томящегося в неволе друга. В сильном возбуждении прочел он письмо Мансфилда, и каждое желание, высказанное другом, было для Харбингера приказом, почетным поручением. Он был моим товарищем по заключению и в то же время одним из тех, кого наши соплеменники больше всего обижают. Нетронутая чистая душа, исключительно одаренный человек. Он хочет вернуться к себе на родину, но нет ни единого точного указания, где она находится. Это, видимо, один из тех редких островов, мимо которых проскочили парусники капитана Кука и его преемников. Но если вообще кто-нибудь из белых уже видел этот остров, то можно с уверенностью сказать, что в скором времени он перестанет быть тайной для огромной армии разбойников, которая под флагом торговли рыщет по экзотическим морям и континентам. Убежден, что ты не пропустишь сообщение, которое внесет маленькое дополнение в географические карты и калькуляции коммерсантов. Позабудься тогда, что Буака возможно скорее попал на свой остров. Его присутствие там для племени Ака будет крайне необходимо. Я его более или менее подготовил для борьбы с белой акулой. И когда они столкнутся, предвижу драку не на шутку. Опасаюсь даже, что Джону Булю придется порядком попотеть, и обычным цивилизаторским ханжеством на этот раз он не возьмет. Самое лучшее, если бы ты на некоторое время взял Ака к себе. Он моряк и ни в коем случае не будет тебе обузой. Многому он уже научился, помоги ему дальше сформироваться». «Самому мне живется так, как вообще может житься в тюрьме. С моим здоровьем эти годы ничего не смогут сделать, а если кто-нибудь льстит себе надеждой, что я ослабну и успокоюсь, то он строит свои волшебные замки на песке». Так писал Мансфилд. Прочитав письмо, Харбингер протянул Ака руку. «Здравствуйте, Ака. Хорошо, что вы пришли ко мне. Я помогу вам. Благодарю вас, мистер Харбингер». Харбингер повернулся к Марго, которая отошла к рейлингам и смотрела на какую-то шхуну. что как раз в это время на Риге подымала паруса. Красивое белое судно напоминало благородную птицу, которая после дремы расправляла крылья для полета. «Марго, хочешь ли ты послушать океанскую легенду, одну из самых печальных легенд на свете?» Она посмотрела на них и кивнула головой. В этот момент Ака подумал, что трудно сказать, кто прекраснее, не Лима или эта белая девушка. Если она так же добра, как красиво? то Эдуарда Харбингера самая чудесная подруга из всех белых девушек. Ака желал ему этого от всего сердца. И она, должно быть, действительно была доброй, потому что сама подошла, протянула Ака руку, и голос ее звучал так дружелюбно и нежно, что грудь Ака напомнилась каким-то приятным теплом. «Здравствуйте. Вы расскажете эту легенду?» «Ака расскажет о своей родине и о своей жизни», ответил за заостровитянина Харбингер. яка Ака рассказал о своем острове, о своих соплеменниках и об их жизни, о прекраснейшем в мире лунном сиянии и о бурях, срывающих плоды с деревьев на острове. Он рассказал также о матросах Сигала, о темной камере под полубаком, об унижениях и побоях, которые он получал от команды. Когда Ака окончил свой рассказ, Марго и Харбингер узнали все. Они взглянули друг на друга и горько улыбнулись. «Все уладится, Ака», — сказал Харбингер. «Теперь уж вы не пропадете. Вы находитесь у друзей. «Ведь не все белые одинаковые, не так ли?» «Конечно, есть разные белые», — отвечал Ака. «Добрые и злые. Только на лице ни у кого не написано, каков он». «Эдуард, тебе надо бы сейчас же поговорить с отцом», — вмешалась Марго. «Может быть, Ака вовсе незачем ожидать целую неделю, пока Тасмания покинет док? Одним человеком больше или меньше на корабле. Это же не имеет никакого значения. Подумай только, что ему целую неделю придется томиться на берегу среди разных людей». «Хорошо, Марго, я поговорю». Харбингер оставил их на верхней палубе, а сам направился к капитану. Томас Фарман не был так романтически настроен, как его дочь и первый штурман. Нет-нет, благодаря его осмотрительности, усердию и деловой распорядительности, во всем он достиг того, что старый Кемпстер доверил ему свой флагманский корабль. Если он занимал такое высокое положение, то это не означало, что теперь можно ослабить вожжи. «Вы знаете, Харбингер, что мы должны экономить». Содержание корабля стоит больших денег. Лишний человек, когда без него можно обойтись, отнюдь не доставит удовольствия судовладельцам. Как раз на этом месте его прервал стук в дверь. На приглашение капитана вошел курьер конторы пароходства и подал письмо. — Этот молодого мистера Кемстера, пояснил курьер. Он подождал, пока фарман прочел письмо. — да, — пробормотал старый моряк. Хорошо, скажите мистеру Кемстеру, что все будет в порядке. Когда курьер ушел, он с минуту о чем-то раздумывал. Потом сказал. Ладно, Харбингер, мы можем оставить этого парня, если он согласится быть боем кают компании. Молодой Кемстер хочет завтра вечером устроить на корабле небольшой прием для своих друзей. Понадобится человек, который поможет буфетчику обслуживать. Укажите ему каюту и пусть буфетчик ознакомит его с основными обязанностями. Таким образом, благодаря затее молодого кемстера устроить званый вечер на флагмане, дело Ака уладилось без особых трудностей.